Глава двадцать первая. На следующий день в назначенное время Эмма уже стояла напротив двери в обеденный зал. Добрый день, прошу прощения за опоздание. Пришлось немного задержаться на работе, произнесла Эмма и поклонилась. Деточка, проходи, все уже в сборе. Думаю, в представлении никто не нуждается. Эмма села рядом с Сайто, стараясь избегать взгляда Сергея. Из всех зол Она выбрала наименьшее. «Да, и тогда мне пришлось нанимать кучу адвокатов, чтобы оправдаться. Нет, ну что за дурацкая ситуация? Подстрелить своего партнера вместо кабана! ха Ой, да, и не говорите. Кстати, на какого зверя вы больше всего любите ходить, Сергей?» Часы шли, велась непринужденная беседа. Эмма все еще чувствовала себя немного не в своей тарелке. «Ауч! Что с тобой, ты порезался?» Да, что-то отвлекся, сам не заметил, как перепутал мясо с пальцем. Давай, я тебе нарежу мясо. И как ты теперь будешь есть палочками? Все в порядке, я амбидекстер, так что просто буду держать их в левой руке. Амбидекстер? Столько лет рядом, а я все еще каждый день узнаю что-то новое о тебе. Я, кстати, тоже какое-то время пыталась научиться писать правой рукой. Даже детские прописи накупила. Но как-то дальше покупки кучи тетрадок дело не пошло. «Да может, оно и не надо. Практически бесполезная способность, если честно. Я левый только пишу в основном, так как правый почему-то быстрее устает. Кстати, как твои рукописи?» «Я недавно закончил свой роман. Я хотел бы, чтобы ты его прочитала. Я даже настаиваю, если честно. Ты же знаешь, я твой главный фанат. Хоть у меня очень плотный график, но на это я точно найду время. Тогда принесешь мне его после ужина?» После этого небольшого диалога Эмма, наконец, расслабилась. Они с Сайто всегда были в хороших отношениях. Можно сказать, что присутствие друга рядом спасало ее от неловкости. Под конец, когда все уже попрощались, Сайто протянула Эмме книгу. «Почитай обязательно. Я думаю, тебе очень понравится». Эмма улыбнулась и крепко обняла его на прощание. «Так ведь и не зашел в гости. Такой ты, конечно, юнец». Проигнорировав проходящего мимо Кайто, Эмма села в машину и поехала к дому. Зайдя в здание, она поднялась в свой кабинет. «Даже ночью мне нельзя забывать о работе. Тем более, что теперь нужно что-то решать с навалившимися проблемами». Когда она открыла дверь своим ключом, ее взору предстала полностью перевернутая комната. Она набрала на телефоне номер и заорала в трубку. «Какого черта здесь произошло?» «Быстро все ко мне наверх!» Через пять минут напротив нее стоял Кайл. «Эмма, я не хотел тебя дергать, пока ты была на семейном ужине. В твой кабинет пробрался парень. При задержании он погиб. Он прошел в здание по пропуску Микки. Микки был найден мертвым. Мне очень жаль». «Очень жаль? В мой кабинет пробрался какой-то придурок, а тебе жаль? Какой-то мальчишка! Ты издеваешься?» Иван пробил его по телефону, который был обнаружен при нем. Этот парень сирота. Ему на почту пришло сообщение с указанием прийти сюда и с точным планом здания. Также там было написано, что через день после получения письма ему доставят конверт с пропуском и деньгами. Мы провели у него дома обыск, благодаря Сэму. Но ничего необычного найти не удалось. На конверте нет отпечатков, а подъезд не попадает в зону видимости камер. В его кармане было обнаружено письмо которую он должен был оставить на твоем столе. «Вот, взгляни». Кайл передал Эмми вскрытый конверт. «Тебе не победить. Все будет принадлежать мне». Он перешел в наступление. Мы действительно находимся намного позади него. «Кайл, попроси здесь все убрать. Пожалуй, сегодня я поработаю дома». «Конечно, если что-то еще всплывет, я дам тебе знать». Эмма тяжело вздохнула и, еле перебирая ногами, направилась к лифту. «Как же я устала!» Дома усевшись за письменный стол с большой чашкой кофе, Эмма открыла ноутбук. Проведя за монитором несколько часов и закончив все дела, она направилась к винному шкафу. Открыв бутылку и налив вина себе в бокал, она замерла перед панорамными окнами. «Кажется, я начинаю чувствовать, как пустота убивает во мне все живое». Постепенно я превращаюсь в марионетку в чужих руках. Эмма переоделась в короткое золотистое платье и, взяв ключи от машины, поехала в клуб. Зайдя в него без очереди, она уселась за барную стойку. «Виски, пожалуйста», — холодно сказала она бармену. Спустя некоторое время, когда она уже успела опустошить три бокала, к ней подошел худой парень. «Девушка, вы здесь одна?» А разве не видно?» «Я смотрю, вы очень устали, не хотите развеяться?» «У меня есть много. Выбор разнообразный». Эмму смехнулась и повернулась лицом к нему. «Милый, а ты знаешь, что этот клуб принадлежит мне? И ту дурь, которую ты мне сейчас толкаешь, выдали тебе тоже мои ребята». Парень попятился назад. «Не бойся». Я не хочу устраивать себе еще больше головной боли. У тебя же есть кокс?» Парень переминался с ноги на ногу, шаря рукой по карману. «Да, еще осталось немного. Давай сюда, что есть. На сдачу прикупи себе нормального шмотья и парфюм. А то от тебя пахнет каким-то дерьмом. Это действует отталкивающе на потенциальных клиентов». Эмма протянула парню деньги, которых было явно намного больше, чем требовалось и вырвала у него из рук пакетик с белым порошком. Первое правило наркоторговца — не пробуй свой товар. Второе правило наркоторговца — наплюй на все правила. Сделав три дорожки, Эмма вдохнула в себя лошадиную дозу. Нет, она не была наркоманкой. Но почему-то сегодня она понимала, что без этого она никак не сможет дожить до утра. «Плевать, что будет». Не хочу ничего чувствовать. Эмму накрыла волна приятной эйфории. Все вокруг стало казаться таким легким и воздушным. Музыка пронизывала ее насквозь, позволяя раствориться в облаке наслаждения. Проблемы исчезли. Эмма почувствовала себя свободной и счастливой, избавившись от головной боли и волны отчаяния, что накрывала ее уже долгие годы. Эмма пробыла в клубе до утра. Затем села за руль и направилась домой. Когда Эмма зашла босиком в главный холл, охранник подскочил. «Госпожа Лин, с вами все в порядке?» Вместо платья на ней была надета большая мужская рубашка. «Не трогать меня до обеда». Поднявшись к себе, Эмма рухнула на диван. Через несколько часов она проснулась от звука будильника. «Черт, как мне хреново! Голова просто раскалывается!» «Ты употребляла?» Эмма вздрогнула от неожиданности. Напротив ее кровати сидел Кайто. Брови его были нахмурены, а ладони сжаты в кулаки. «Что ты здесь делаешь? Ох, моя голова!» «Я спросил, ты вчера употребляла?» «Какое тебе дело, убирайся отсюда!» «Сегодня ночью мне позвонил директор нашего клуба. Он сказал, ты была там и притом в неадекватном состоянии. Я спрошу еще раз, ты употребляла?» В его голосе отчетливо слышались ноты гнева и раздражения. «Да употребляла, и что? Какое тебе вообще дело? Ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь!» Кайто тяжело вздохнул и встал с кресла. «Ночью, пока ты спала, тебе поставили капельницу и я перенес тебя на кровать. Лекарство и вода на тумбочке». Уже стоя в дверях, он добавил. «Хватит убивать себя, Эмма. Мне больно на это смотреть. Будучи мертвой, ты уже ничего не сможешь изменить». Он ушел, Эмма взглянула на тумбочку и потянулась за бутылкой воды. «Надоел».